Глава 4 Если до сих пор я считала, что день выдался сумасшедший, то тренировка с группой Теблоса открыла какой-то новый уровень этого безумия. Маги, перевоспитание которых, по-видимому, шло крайне медленно, встречали ведьм свистом. Можно подумать, они девчонок в спортивных костюмах никогда не видели. И надо заметить, тут я опять умудрилась отличиться. Заявилась в чёрном, в то время как соперницы выбрали розовый, белый или жёлтый. Но это ещё полбеды. Мой костюм был облегающим, а у девчонок — мягкие, уютные, свободные, с милыми элементами, вроде ушек на капюшоне. У одной даже что-то вроде юбки поверх штанов имелось. На меня откровенно пялились, что ощущалось особенно явно, поскольку стояла я отдельно от других девушек. «Видимо, я недостаточно уютная для этой академии. Надо с этим что-то делать, если хочу вписаться». Один сандер просто стоял и даже не смотрел на нас. Поэтому вдвойне странно, что моё внимание на некоторое время застряло на нём. Высокий, привлекательный, что позволяло без проблем ценить спортивная форма. Виски выбриты, а остальные волосы будто слегка отросли. Но сказался чуть крупнее остальных черт, но это не портило. Поймав мой взгляд, Мак криво усмехнулся. Смутиться просто не успела. Появился Теблос. Сначала его голос, звучавший на тренировочном полигоне, более громко и зловеще, чем в аудитории. «Ближайшее полугодие ведьмы иногда будут заниматься с нами. Слюни подобрали, закончили жрать их взглядами, воображение отключили. Передайте отсутствующим, что за каждый пропуск причитается три отработки. Всего лишь. Я в этом году добрый». Серьёзно сказал, между прочим. «Но меня это не касается. Прогуливать я не собираюсь. И вообще, пока что из всех преподавателей этот странный мак раздражал меньше всего. Несколько дополнительных баллов он набрал, когда объяснил, зачем оно нам всё надо. В основном персонально для меня, потому что соперницы не роптали, значит, понимали, что вообще происходит. Оказалось, что Академия та ещё зараза. Подобный конкурс здесь не первый, просто при сейчас особенно желанный. Ну, опять же, для всех, кроме меня. Так вот, иногда всё происходит легко и спокойно, а иногда задания такие, что проще добровольно дракону скормиться. Бывало, что конкурсантки страдали, а случалось, что оставались целы лишь благодаря полученным на тренировках с боевиками навыкам. В общем, непростое состязание привлекало меня всё меньше. «Приступим», — закончил водную часть Теблос. «Делимся на пары». Народ смешался. Учитывая более чем скромные способности, я заранее не завидовала везунчику, которому достанусь, поэтому слегка удивилась, когда рядом возник Сандер. «Не против?» — он подал мне руку. У «Уверен? Я сочла своим долгом предупредить. Я ничего толком не умею». Голосу разума маг не внял. Просто кивнул на моих ярких конкуренток. Они тоже. У вообще нет этих тренировок. Доверься мне, всё должно пройти хорошо. Ладно. Если что, сам напросился. Я вложила руку в его ладонь. По крайней мере, он меня не ненавидит. Или хочет выиграть спор. Или ещё что-то затеял. Прискорбно это признавать, но почти никому здесь нельзя верить. Пары закрепляются до конца конкурса, чтобы не тратить время на ерунду каждое занятие. Вклинился в мысли резкий голос Теблеса. Гонять девушек по полосе препятствий он к моему несказанному облегчению не собирался. А у парней это уже утром было, так что мы прошли мимо трибун к арене. Смотрела она пугающе. Песок, сияющая и пульсирующая, будто пластичная защита по контуру. Знать, чем именно мы будем здесь заниматься, вот вообще не хотелось. Но выбора мне никто не дал. «Думаю, первое, что вам может наверняка пригодиться, — это простейший щит», — вполне резонно заметил препод. и в упор посмотрел на меня. «Аня, у вас уже было занятие по управлению силой?» Ориентируется на отстающую. «Всё бы ничего, но оказаться ею обидно так, что хочется скрипеть зубами. Ещё и соперница картинно морщат носы». «Да». «Значит, вам должны были объяснить, как чувствовать и направлять потоки», решил декан боевиков. «Препод на медитации по большей части спал, но что-то о потоках я определённо узнала. В основном от самого Теблоса, что уж скрывать. Поэтому обречённо кивнула. Объяснял он подробно. Как взять нужное количество силы, направить её, заставить окружить себя и, возможно, ещё какой-нибудь объект, почувствовать себя в безопасности. У соперниц получилось легко с объектом и чуть сложнее с собой. Как пояснил препод, с уютницами всегда так. Нам проще направлять силу на что-то, а не на себя, а тем более другого человека. Собственно, этим мы и отличаемся от обыкновенных ведьм. рой слабого звена опять досталась мне. Кое-как с третьего раза я окружила силовым контуром себя. Тебло с лёгкостью его сломал, но я всё равно зачла этот маленький успех. Защищать же что-то или кого-то вообще не получалось. «Да эгоистка!» — шушукали соперницы, посмеиваясь. «Извини», — прошептала я партнёру. «Ничего, прорвёмся». Совершенно не расстроился тот. Мои неуспехи его совершенно не беспокоили, даже при том, что они могли отрицательно повлиять и на его бал. И вот это странно. Потому что, как я заметила, когда мы записывались в журнал, бал у него был высокий. И препод на него ни разу не рявкнул. Напротив, пару раз одобрительно кивал. Время еле ползло. Ведьмы хихикали и отпускали колкие замечания. Я начала злиться. А потом — бамс! — и щит стоит. Большой сияющий купол захватил меня и Сандера. «Как? Я же ничего не делала!» Кажется. Ведьмы притихли. Партнер весело подмигнул. «Да ладно!» «Приступаем к основному заданию». Теблос вроде как ничего не заметил. Нам выдали порядковые номера. Согласно им, требовалось пройти на арену и встать напротив амулета, стоящего на специальной подставке. Из него вылетает атакующее заклинание. Задача ведьмы — поставить щит. Маг должен отбиться. То есть щит должен защитить нас от амулета, но пропустить то, что будет колдовать Сандер? Мой мозг сейчас просто взорвётся. Повезло ещё, что нам достался последний номер. Точнее, препод его нам специально дал и велел мне внимательно смотреть, что делают остальные. Идея мне понравилась, но всё происходило так быстро, что почерпнуть для себя что-то полезное я просто не успевала. Вечером наведаюсь в библиотеку и попрошу учебник ещё и по защите. Так будет больше шансов. Наконец, наша очередь. Я вздрогнула, почувствовав, как Сандр опять сжал мою руку. Начинаю подозревать, что Академия просто решила убить меня особо эффектным способом. Пошутила невесело. «Просто доверься мне», — прошептал партнёр. Серо-зелёные глаза таинственно блестели. Один раз он меня уже защитил. Я слегка пожала его пальцы в знак согласия. «Выбора большого всё равно нет». Стоять на арене под прицелом почти двух десятков пар глаз оказалось страшно. Неприятное ощущение, будто все только и ждут моей ошибки, заставляло руки мелко дрожать. Дышим. Вдох. Выдох. Спокойно. То же самое делали все, и для них это было вроде впервые. Никто сильно не провалился. Справлюсь и я. Должна. Тренировочный амулет швырнул в нас заклинанием. В желудок хлынула ледяная пустота. Щит! Он опять возник в самый подходящий момент. Но я готова была поклясться, что не имею к этому отношения. Нет, стоп. Так быть не должно. Я привыкла контролировать ситуацию. Давай же, хотя бы чуть поменяем форму. Так я буду уверена, что это мои успехи в защите, а всё остальное — просто глупые домыслы. Заклинание поддавалось с трудом. «Не сопротивляйся», — прошипел Сандер. «А?» «Просто стой спокойно и никуда не лезь». Странное чувство, будто меня качает на тёплых волнах. Я резко стряхнула его. «Нет уж, так не пойдёт». Избавившись от наваждения, заметила, как тренировочное заклинание разбивает то, которое выпустил партнёр. Неверящее выражение на его лице. Щит содрогнулся. И начал рассыпаться искрами. Амулет швырнул в нас второе заклинание. Чего вообще не должно было произойти. Испуганный гомон на трибунах. теблы что-то кричал и, кажется, колдовал. Я попыталась закрыться, но мою защиту тоже смело. А на новую попытку просто не осталось сил. Чёрт. Больно. И горячо от приближающегося заклинания. Алая вспышка, клубком вылетевшая справа, разбивает его. Но мне всё равно досталось немного искр. хамулет снова вспыхнул, но напасть в третий раз не успел. То, что колдовал декан боевиков, расплавило его. И это последнее, что я увидела перед тем, как упасть в темноту. В чьи-то вовремя появившиеся рядом руки. «Кто-нибудь, позовите целителя!» Если кто-то надеялся, что на этом безумие второго учебного дня закончилось, то, увы, очнулась я на больничной койке. Осторожно моргнула. Небольшое помещение было залито светом. На второй койке сидел видимый только мне призрак. Во всяком случае, склонившийся надо мной целитель не обращал на ленты ни малейшего внимания. аня посмотри на меня», — настаивал молодой мужчина совершенно красивым, но каким-то застывшим, словно маска, лицом. «Как ты себя чувствуешь?» «Никак, если честно». Попробовала приподняться. «Ох, помещение слегка поплыло, голова кружится». «И всё?» Меня внимательно осмотрели, и глаза целителя при этом стали какими-то другими. да Он удовлетворённо кивнул. «Это как раз нормально. Ты истратила много сил и испугалась», — заключил он и сунул мне в руки стакан с отваром зеленоватого цвета. «Выпей. Это восстановит тебя за пару часов». Предпочтительнее было бы какое-нибудь знакомое лекарство, но выбирать не приходилось. Я послушно сделала глоток. Уловила лимон и мяту и что-то ещё горьковатое. Интересный вкус. К середине стакана в голове прояснилось. «А вы, случайно, не знаете, что произошло?» Спросила жалобно. «Меня зовут Саниэль», — улыбнулся целитель. Из-за длинной белоснежной туники, в которую был одет, он напоминал привидения гораздо больше, чем тихонько сидящий в стороне ленты. «Знаю, конечно». Тренировочный амулет заклинило. Возможно, его кто-то испортил. Маги как раз сейчас разбираются, а парня, с которым ты тренировалась, уже наказали. Винить в случившемся проблемную новенькую целитель не собирался. Хоть это радовало. сандра Я всё-таки приподнялась на локте и изумлённо уставилась на собеседника. «За что? Это он заколдовал амулет?» «Вряд ли. Он же себе не враг». Покачал головой единственный доступный источник информации. «Но он пытался использовать на тебе чары подчинения. Ставил вместо тебя щиты, перехватывал контроль над твоими». Мои глаза ещё расширились и, наверное, уже напоминали блюдца. А Саниэль тем временем продолжал. Понятно, что всё это он делал, чтобы быстрее и проще выполнить задание преподавателя, а не во вред тебе. Но этот парень давно взорвался, его давно следовало поставить на место. Подобная магия в стенах уютной академии под запретом, так что, на мой взгляд, наказание справедливое. Возможно. Даже вероятно. Совершенно не кстати вспомнилось, как Сандер сжимал мою руку, и в тот момент я чувствовала себя почти в безопасности. Он хотел сделать всё за меня. Если бы не конкурс, я была бы ему даже благодарна. К чёрту конкурс. Я всё равно собираюсь вылететь. Собираюсь же. Но Сандер этого знать никак не мог. Пф, с ума сойти можно. Ладно, отдыхай. Целитель забрал пустой стакан и направился к выходу. Чуть позже я принесу тебе суп. Ненавижу суп. И болеть. Дверь закрылась. Жаль, что меня там не было. Немного виновато пробормотал лента. Ну не можешь же ты круглые сутки ходить за мной хвостом? улыбнулась я, пытаясь устроиться поудобнее. «Вообще-то могу», — возразил мой невидимый друг, хитро поглядывая из-под полуопущенных ресниц. Я представила и ужаснулась. «Пожалуйста, не надо!» Получилось даже чересчур эмоционально. «Иначе меня точно будут считать хихикающей и болтающей самой собой сумасшедшей». Призрак с видом «А что такого?» пожал плечами. «Я к тому, что амулет был не просто испорчен или зачарован, но и настроен на тебя». Продолжил рассуждать он. С ним же тренировались другие пары, и ничего. Знакомый уже холодок скользнул в живот. В этой их уютной академии мне что-то часто бывает страшно. С другой стороны, целиться могли в твоего напарника, тем временем говорил Ленте. Не знаю, зачем, но магия — это слишком сложное, чтобы её сумели провернуть уютные ведьмы. И вообще, ведьмы. Всё-таки жаль, что я не видел. Уж в чём, а в пакостях я отлично разбираюсь. И столько огорчения в голосе. что вот прямо захотелось утешить. «Большой опыт?» — вместо этого подразнила я. «Ты себе не представляешь», — ухмыльнулся дух. За картинной внешностью и субтильным телосложением промелькнуло что-то тёмное, опасное. Я поёжилась. Странные эти маги. Лично мне совершенно непонятные. Вынужденное сидение в четырёх стенах раздражало. Чувствовала я себя уже нормально, и эти два часа прекрасно могла потратить на учебники или упражнения с магией. «Да хотя бы сходить в столовую и нормально поесть. Но вместо этого валяюсь тут и не знаю, чем себя занять. Нормальные люди это почему-то зовут отдыхом». Вот и Лента велел лежать. Пообещал не мешать, а сам трещал час без умолку, пока я в него не пригрозила чем-нибудь швырнуть. Потом затих и о чём-то крепко задумался. Примерно тогда же открылась дверь, и возник Саниэль с подносом. Суп, небольшой кусочек хлеба, лекарство и стакан воды. «Как самочувствие?» — бодро осведомился целитель. «Хочется надеть это всё ему на голову. Но я же хочу, чтобы меня отпустили в комнату, поэтому улыбаюсь и говорю приблизительно то, чего от меня ждут. Намного лучше. Спасибо. Ешь». Он установил поднос на кровати. «Я чуть позже верну твою одежду». Ужин в больничной палате, на мой взгляд, являлся чем-то столь же неудобным, как завтрак в постели. Неужели кто-то правда способен одновременно поесть и не испачкать всё вокруг? Лично я была так увлечена вторым, что даже не заметила нелюбимого вкуса. Ещё и дурацкая больничная сорочка путалась и задиралась. «Ну, не делай такое лицо!» Попробовал подбодрить меня ленты. «Подумай о том, что я уже целую вечность вообще никакого вкуса не чувствовал. И сейчас отдал бы что угодно, даже за противный больничный суп. Правда, мне отдавать особо нечего». Улыбку в ответ он получил. «Ты меня сейчас очень утешил. Кривляния призрака помогли». Под них бодро ушли и лекарства, и нелюбимая еда. Лента вообще душка. Кому спрашивается помешал? Это я о том, что на вид ему не больше, чем Теблесу. Следовательно, простился с жизнью он молодым. Явно же не от того, что неудачно чихнул. Однако начать задавать личные вопросы я не успела. Раздался вежливый стук в дверь. «Кто там?» Выделываясь, выкрикнул Лента. Услышала, естественно, только я. Погрозив ему кулаком, я выбралась из-под одеяла и пошла открывать. Босые ступни покалывал холодком пол. Взгляд нашарил оставшиеся у кровати тапки, но я поленилась за ними вернуться. Признаться, я ждала Саниэля с одеждой. Правда, с чего бы ему стучать? Но открыла, не задумываясь, и отшатнулась, обнаружив, что гостем оказался Теблос. Чёрт! Или бардак и хаос. Как тут принято ругаться? Я тут босая в сорочке на голое тело и выгляжу наверняка кошмарно. Препод озадаченно обозрел меня. «Я — его». Магия прохладными мурашками скользнула по коже. Взгляд Теблоса сделался чуточку более озадаченным. «Ну что ещё? Со мной что-то не так?» Холодок усилился, лизнул плечи и грудь. «О, -о, о взвыл призрак. «А?» — сорочка лоскутками опала к ногам. «Хаос. Сказать, что я покраснела, слишком слабо. щеки просто сожгло ты А в следующий момент я выкинула то, чего сама от себя никак не ожидала. Резко выбросила руку и захлопнула дверь. Раздался глухой удар. И чей-то сдавленный ох. Призрак неприлично ржал. «Ещё говорят, что сидеть у постели больной скучно!» Между всхлипами выдал он. «Аня, как насчёт продолжение спектакля? а Давайте сейчас откроешь дверь, и когда он...» «Заткнись, пожалуйста!» К тому времени я уже успела завернуться в халат. Точнее, попыталась, потому что он сразу же разлезся на лоскутки. «Что происходит?» Сама чуть не оглохла от собственного визга. Схватилась за одеяло, и его постигла та же участь. «Нечто крайне пикантное и занимательное», — продолжил хихикать дух. «А не, с вами всё в порядке?» — донеслось из-за двери слегка гнусавое. «А с вами?» Слабый удар не заставил бы Теблоса проникнуться ко мне уважением и перейти на «вы». Выкрикнула в ответ я всё же другое. «Не смейте входить!» И завернулась в простыню. На ней швов не было, так что ничего не разлезлось. Я выдохнула и смерила воображаемого друга разъярённым взглядом. «Твои выходки!» «Заняться мне больше нечем», — почти обиделся тот. «Ты мне скажи». Веселиться он перестал, хотя глумливое выражение с физиономией так и не стёрлось. За дверью прозвучали шаги, и целитель заохал над разбитым носом боевого декана. «В последний раз я колдовал 90 лет назад», — серьёзно сообщил ленты «И не такую ерунду». Хотя теперь даже жаль, что мне тогда не пришло в голову раздеть таким вот способом понравившуюся девушку. «Тогда кто?» — простонала я, падая на кровать. Случившееся начало доходить до разума. Щекам всей мне стало ещё жарче. Руки и ноги мелко дрожали. хаос чёрт, как теперь на занятия к Теблосу ходить? «Возможно, пока ты валялась в отключке, а я ещё не знал, сюда просочилась какая-нибудь ведьма», — предположил Лента. Заклинание вполне в их стиле, но слабенькое, в меру вредное, но в основном безобидное. «Колотило меня уже от злости. Заразы пакостные, прибила бы! Нашли тоже развлечение. Отравлять мне жизнь!» Приглушённые голоса за дверью всё ещё слух улавливал, так что вторжение не ожидалось. Но в момент, когда гнев достиг наивысшей точки, а перед глазами один за другим начали проноситься планы возможной мести, по большей части неосуществимые пока, открылась дверь. Ещё до того, как взгляд метнулся туда, я точно знала, что посетил меня не целитель и даже не таблос. Сандер. В отличие от преподавателя, он излишней вежливостью не отличался, стучать не стал, зато принёс цветы. Притом не в горшочке, который я уже тихо ненавидела после недавнего опыта, а нормальный такой букет из роз. «Привет, я хотел извиниться». С порога начал боевик. Потом заметил лоскутки и меня в простыне. «Что тут с тобой делали?» «Тринадцать трос», — откомментировал ленты до у моей ведьмочки завёлся поклонник». Мёртвого мага я решила игнорировать. Он и без того обнаглел от переизбытка внимания. «А стучать тебя не учили?» — рявкнула на партнёра по заваленному практикуму. «Учили, кажется. Но я пропускал всю эту вежливую муть мимо ушей», — невозмутимо сообщил он и шагнул в палату. «Все маги такие наглые. Или это со мной что-то не так? Если дальше пойдёт в том же духе, то меня увидит голый вся Академия». Я поправила простыню на груди и одарила явление испепеляющим взглядом. Сказать, однако же, ничего не успела. Он огляделся явно в поисках вазы. Моя злость будто ушла в сторону. Стала немного иной. Последовал лёгкий укол магии. А в следующий момент тапки, до сих пор мирно стоящий у кровати, взлетели и нацелились на боевика. «Что ты делаешь?» Всё ещё не чувствуя никакой опасности, спросил он. «Ой!» — жалобно пискнула я. Тапки устремились к врагу, и принялись охаживать его, тесня к порогу. аня Поначалу Сандр ещё пытался увернуться. «Ты совсем свихнулась?» «Нет, я просто нерадивая ведьма». «И я это не контролирую». «И в глазах темно». «Правильно, так его!» Подхихикивал Ленте. «Я вообще-то мириться пришёл? Ау!» «Ведьма чокнутая!» «Угроздила связаться!» Тело покалывало от струящейся внутри магии. Сейчас мне не требовалось подключать воображение, чтобы почувствовать её. «Анья, если ты немедленно не остановишься...» В голосе будущего мага зазвучала угроза. Вспыхнуло заклинание. Я его даже сквозь пелену перед глазами увидела. Одна поверженная тапка шмякнулась на пол. «Детка, разозлись посильнее! Мы проигрываем!» — забавлялся призрак. И исключительно ради собственного веселья коварно добавил. «Между прочим, он на тебя пялится». Сомневаюсь, что ему сейчас до этого. Но в простыню на всякий случай вцепилась крепче. Эмоции приглушались. Пелена таяла. А в мгновение, когда призрак бросил последнюю фразу, сандер вдруг замер, словно выслеживающий добычу хищник. Позволил тапке нанести пару ударов, затем отбил её рукой, отправив к противоположной стене. И пока она возвращалась, вцепился в меня взглядом и требовательно спросил, «А что это за звуки? Тебя будто окружают какие-то шепотки». Лента забавно выпучил глаза, потом поджал ноги на кровать, где сидел, и приложил палец к губам. Объясняться, естественно, досталось мне. И боевик, опять отмахнувшись от назойливой тапки, требовательно впился взглядом. Вот блин, лишённая подпитки моего гнева, тапка грохнулась на пол. «Что здесь происходит?» Прозвучал приятный мягкий голос, и в дверях возникли целитель и декан боевиков. У последнего износа торчало что-то белое, должное впитать кровь, так что речи ни о какой внушительности не шло. «Сандер, что ты тут забыл?» Попробовал рявкнуть Теблос, но прозвучало довольно гнусаво. Мак ругнулся и поднёс пальцы к носу. Притихшей лентой я на улыбку, после чего помахал мне на прощание и испарился. Бросил девушку в беде. Мне только оставалось, что проверить, не открывает ли простынка чего лишнего, и встречать надвигающиеся неприятности лицом к лицу. «Лечебница не является закрытой территорией», — напомнил Сандр. «Я пришёл навестить девушку». «Вижу, девушка не рада», — хмыкнул наш самый неуютный препод. «Это не одна я заметила. У него тут едва ли не со дня появления была такая репутация. Мы как-нибудь сами разберёмся», — хмыкнул парень. «Как ни странно, ему за это ничего не было. Наверное, всё дело в том, что с кровоточащим носом ставить на место зарвавшихся студентов не так-то просто». «Ты, главное, не забудь ей рассказать, как пытался её подчинить и завалил вашу совместную работу», — посоветовал декан довольно едко. «И покрасочнее. Думаю, ей будет интересно». Внимательный взгляд метнулся между нами. Но я была не в том положении, чтобы пытаться вцепиться Сандеру в физиономию. Простынку требовалось держать. К тому же подробности происшедших во время практикума событий уже поведал мне Саниэль. Поэтому открытием сейчас они не стали. Показалось, что Теблос был по этому поводу слегка разочарован. Знаете что? Целитель, видимо, решил спасти ситуацию. Вы метайтесь-ка отсюда. Проведали? Убедились, что с пострадавшей всё в порядке. И гуляйте до утра. Ей сейчас нужен покой, а то она ещё что-нибудь нечаянно заколдует. А мне потом вас лечи». Продолжая ворчать, он буквально в зашей вытолкал боевиков со своей территории. Потом плотно закрыл дверь и передал мне пакет с одеждой. «Ты как, нормально?» — осведомился заботливо. «Может, успокоительного принести?» Я помотала головой. «Извини за тапки». «Ладно тебе», — засмеялся Саниэль. «Когда тут боевики гостят, порой стены ремонтировать приходится». Утешение так себе, но на сердце стало полегче. Он вышел, чтобы заполнить какие-то документы. Я тем временем переоделась. «Рад был знакомству, но постарайся больше сюда не попадать», сказал целитель на прощание. «Постараюсь», кивнула в ответ. Уже помахала ему и почти ушла, но не кстати проснулась любопытство. Теперь, если его не накормить, сожрёт и косточек не оставит. Пришлось задержаться. А пока я валялась без сознания, сюда никакая ведьма не заходила. «Понимаю, куда ты клонишь», — улыбнулся Саниэль. Одежду мог испортить кто угодно. Они в палату всем практикумом завалились. Потом ещё какая-то твоя подружка прибегала навестить. Очень переживала, я ей даже успокаивающий чай посоветовал. И Тифи принеслась раскричалась на Ромуальда, что чуть студентку не угробил. Её я успокоительным всё-таки напоил, иначе деканы поубивали бы друг друга. Слабо себе представляю, чтобы мисс Тифи ругалась из-за меня». Наверное, она имела в виду, что на моём месте могла оказаться и более ценная особа. И дело не обязательно бы закончилось так хорошо. При мысли о Теблосе лицу сделалось колко и горячо, и попадаться ему на глаза не хотелось. Больше никогда. А придётся. Мало мне лекций, так ещё эти практикумы. С Сандером, которого убить мало, хоть он ни в чём особо не виноват, и с Теблосом, который видел меня голой. Кто мог подложить мне такую свинью? Изначально замена одежды была произведена с помощью магии. Потом Саниэль убрал мои вещи в специальное хранилище. Получается, поколдовать в палате должны были между этими двумя моментами. И точно кто-то из конкурсанток. Не Тифи же с целителем подозревать. Я ещё не настолько спятила. А не надеюсь, тоже. Поблагодарив Саниэля ещё раз, я направилась в общежитие. Едва не погибнуть, виделось мне достойным завершением неудачного дня — Поэтому других подлянок я сегодня уже не ждала. Наивная. Промозглый ветерок закружился вокруг, давая ярче ощутить запахи больницы и лекарств. Магических и довольно приятных, но всё же. Желание принять ванну стало почти невыносимым. Это заставило ускорить шаг. Аня? Хаос. В смысле Сандер. Почти одно и то же, если судить по сегодняшним событиям. Я ещё ускорилась, но боевик, разумеется, двигался быстрее. Три шага, и моё запястье угодило в плен тёплых, но твёрдых пальцев. «Стоять! А что ещё я могу сейчас сделать?» Замерла, внимаю. Пытаюсь испепелить его взглядом, но гад даже не дымится. Никудышная из меня ведьма. «Я за всю жизнь столько ни перед кем не извинялся, сколько за один этот вечер перед тобой», задумчиво разглядывая меня, сообщил сандер «Значит, где-то поблизости ходят полчища смертельно ненавидящих тебя людей!» Не без оснований предположила я. «Опасайся их!» И лучше не ходи один в тёмное время суток. Судя по потемневшему взгляду, меня мечтали прибить. Как приятно, что наши желания совпадают. А нет, ты невыносима. Вот и держись от меня подальше. И пока он не зашёл на очередной круг, непонятно кому и зачем нужных извинений, я высвободила руку и скрылась в общежитии. Всё-таки замечательно, что мужчинам сюда вход закрыт. «Не слишком ли много у тебя поклонников?» высунулась гномка. «Караулит она меня, что ли?» Нормального ни одного, просветила интересующихся и поднялась к себе. Из-за закрытой двери доносились приглушённые звуки. Соседка на месте. Я сразу прошла в ванную и включила воду. Отмокала, наверное, час. Теперь уж наверняка от меня пахло гелем, кремом и шампунем. По забавному совпадению, все они имели аромат кофе и ванили. То, что волшебник прописал для уютной академии, настроение выправилось. Я приняла решение завтра делать вид, Будто ничего не произошло. Надеюсь, Теблос тоже так поступит. Смысл киснуть из-за того, что нельзя изменить. Могло получиться и хуже. Например, если бы у меня были толстые бока, складки на животе и кривые ноги. А так, ничего, переживу как-нибудь. Надеюсь, он быстро обо всём забудет. Кутаясь в мягкий халат, решила, что у меня достаточно сил, чтобы почитать кое-что из учебников и немного попрактиковаться. И тут взгляд упал на зеркало. «Мамочки, нет». Даже не подозревала, что умею так визжать.